Эпилог. как хорошо что печать молчания удалось снять улыбнулась я крови, но принимая из тонких пальцев чашку с чаем к счастью именно элеонора ее и накладывала в свое время улыбнулся коронер так что когда она окончательно исчезла то и печать пала ну не только ведьминская магия исчезла но и вообще все Я с сожалением бросила взгляд в зеркало. Да, Элеонора полностью исчезла. Когда магия ведьмы покинула мое тело, то оно немного утратило свой роковой лоск. А чуть изменившиеся черты до ужаса напоминали мою прошлую внешность, когда мне исполнилось лет двадцать. «Вызванная из столицы королевская ведьма даже под лупой спустя пять дней истерических ритуалов не смогла во мне опознать свою товарку. Вердикт — я обычный человек». «Так это же замечательно!» — улыбнулся мужчина. «Именно из-за этого распоряжения короля на вас больше и не действуют. Раз вы не Элеонора и никак к ней не относитесь, то и санкции к вам применяться не могут. Тем более ни один из прошлых клиентов вас не опознал. Это удивительно. Я покачала головой. Но это правда. У всех, с кем Элеонора когда-либо общалась, будто стерли память. Они помнили все, что связывало их с ведьмой, но, глядя на меня, ни один из них не мог сказать, что я она и есть. Лишь коронер. Ну и комиссар, конечно, не испытывали с этим сложностей. Даже сержант Рыкс, который после всего произошедшего лишился полицейских погонов и позже переехал в другой город, напоследок даже взгляда на меня подозрительного не бросил. «Дерек, я отставила чашку. Почему сразу не сказали, что вы мой дядя? То есть дядя Элеонора? хотя бы тогда, когда гадость вас узнал в моем доме. Мужчина улыбнулся. Ведьмаков в нашем мире любят не больше, чем настоящих ведьм. И хотя из сил у меня лишь способности к распознаванию темной магии и долголетия, но это не отменяет того факта, что я сын ведьмы, которая Элеоноре приходилась бабкой, и в какой-то мере тоже личность, живущая вне закона а ваш фамильяр решил не создавать нам всем новых проблем. Все же на тот момент мы оба находились под печатью молчания и не смогли бы объясниться перед вами так, чтобы не сказать лишнего. Но вы же сразу поняли, что я не она. Почему ничего не предприняли? Потому что вы лучше, пожал он плечами. И не мне кто тоже находится под постоянным подозрением, Судить других. «Но вы же никогда не участвовали в делишках Ковина?» «Да», — он развел руками. «Но кровь, как известно, не водится. И ведьмы никогда не выпускали меня из своего поля зрения. Но я не жалуюсь. Мои способности вполне нашли себе применение в прозекторской. Я всем доволен». Завистливый вздох вырвался сам собой. Я не хотела, честно. Но сейчас мне казалось, что если бы чуть по-другому повернулась жизнь, то я бы тоже смогла оказаться полезной. Не только как секретарь комиссара. Раз Осов исчез, то место осталось вакантным, и начальник полиции, недолго думая, пристроил на него свою очень удачно найденную невесту — Эллу Гавриловну. Да, документы мне тоже состряпали новые. Благо, в этом мире это не так уж и сложно. Некроманские силы так и не вернулись. Сочувствующий передал мне еще одну мармеладку Коронер. А то могли бы работать в нашем сыске. Людей с даром некромантии, способных допрашивать жертв преступлений, любое отделение полиции с руками и ногами оторвет. Я покачала головой и, встав со стула, попрощалась. «Боюсь, что нет, Дерек. Что ж, спасибо за гостеприимство. Но, боюсь, наш комиссар меня заждался». «Заходите еще», — кивнул мужчина. Когда я вернулась в кабинет начальника полиции, то уже успела умыться, и все равно мужчина заметил на лице следы слез. «Ты плакала» осведомился он, подходя ближе и поднимая голову за подбородок, чтобы была возможность заглянуть мне в глаза. «Нет», — соврала я. «Наоборот, мы с Дериком обсуждали, как замечательно, что ты смог раскрыть это дело, привез на экспертизу в столицу прохлича и доказал, что он давно уже вышел из повиновения ведьм, так что судить их не за что». Так что все вокруг еще раз уверились в том, что ты не только гениальный сыщик, но еще и заслуживаешь того, чтобы оставаться в Ревендале. А еще удачно избежал смертной казни. Ну да, для всех Элеонора пала от твоей карающей руки. А раз так, то обвинить в ее укрывательстве было бы просто смешно. Комиссар внезапно перевел тему. «Не жалеешь, что не увез тебя в столицу?» Я покачала головой. Никому на свете не призналась бы, что жить не смогу без своего кладбища и хотя бы воспоминания о своих скелетиках. «Ну и хорошо», — кивнул мужчина. «Тогда как ты смотришь на вечер пятницы?» «А что там?» — заинтересовалась я. «Наша свадьба», — невозмутимо ответил он. «Я не так, чтобы за...» ответила уклончиво. Может, еще подумаем? Думай, великодушно разрешил он. До вечера пятницы. Комиссар! Возмутилась я, правда, не настолько искренне, насколько хотела бы. В конце концов, отношения с комиссаром никогда не складывались нормальными. Но я хотя бы надеялась, что меня никогда не предадут. Такой человек, как Руперт Шелл, на подлости просто не способен. Даже ради благого дела, а потому... Пару секунд я раздумывала, смогу ли пойти наперекор своим же принципам, а потом сдалась, все равно же не отстанет. Хорошо. Вечер пятницы, так вечер пятницы. Только... Только что? Обещай, что воскресенье у нас выходной. Лицо комиссара сморчилось, как будто я ему на язык положила сразу поллимона. По рукам? а ты мне пару сыновей. Я подумаю, что с этим можно сделать, усмехнулась я. О, комиссар, вас ждут вечера незабываемых лекций о человеческом организме. Год спустя я сидела на качелях возле своего полисадника и ожидала, когда суровый и непримиримый комиссар принесет мне пятую мягкую подушечку. На этот раз под спину, потому что под ноги и под голову и под каждую руку у меня уже были. С блаженством, отпив чай из малюсенькой кружечки, я довольно зажмурилась, думая о том, как же хорошо, что такой суровый мужчина оказался настолько заботливым мужем. А уж как узнал, что скоро станет папой, так и вовсе побил все рекорды безрассудства и носился вокруг меня, словно курица сетках «Что ты там за мерзость пьешь?» — раздался сварливый голос из-под куста роз. «Мне даже через слой земли воняет. Отдохнуть спокойно не дают». Я застыла на месте, боясь даже пошевелиться, а потом очень осторожно ответила. «Чай. Жасминовый». «Вижу, у тебя совсем вкус испортился». Проворчал гадость, вылезая из-под куста и брезгливо сбрасывая с ноги комья грязи. «Совсем без меня распустилась!» В этот момент из дома вылетел комиссар и, не заметив ожившую нечисть, остановился рядом со мной. «Вот!» — он мне подушку. «Может, тебе еще плед принести? На улице холодно и...» Тут он заметил мой сияющий взгляд и осторожно осведомился. «Элла!» «Только не говори мне, что ты уже рожаешь». «Руперт...» Не в силах скрыть сияющую улыбку, я проследила за тем, как крысеныш взбирается по основанию качели мне на плечо, а затем перевела взгляд на ошарашенного комиссара. «Скажи, пожалуйста, место штатного некроманта в нашем отделении все еще свободно?» Конец книги читала Алевтина Жарова.